Глава 143 Больше меня визитами представители дома Вандерджарн не беспокоили. Они вообще словно бы затаились, не проявляя никакой значимой активности несколько последующих дней. Это меня полностью устраивало, развязывая руки для действительно важных дел. А что может быть более важным, чем защита? Вот и я подумал об этом заранее. Когда Диги под чутким руководством своего командира Зеса произвели требуемое количество катаной брони, пользуясь тем, что завод до сих пор был под нашим полным контролем, приказал сделать заготовки шлемов и керас на весь личный состав своей Центурии. Когда все было готово, я вошел на склад и применил руну материя. И все получилось. Я повысил качество брони. Какая-то марка стали, я сказать, затруднялся. Наверняка Изесу это было не под силу. Но во время испытаний кераз одержал удар топором, саблей и выстрел в упор из дикского карабина не уступавшего ничем стандартной винтовки легионера. Листовую броню мы тоже испытали, засадив по закрепленной заготовке пару раз и 70 миллиметровой пушки. Пока занимался всеми этими приготовлениями, мой мозг раз за разом возвращался к недавним событиям, анализируя все случившееся. Взаимодействие с Каспелом Акилой и переговоры с Пипой только еще больше убедили меня в том, что я и так подозревал. Отношения между легионом и благородными домами как бы выразить это культурно, очень сложные. Я навел справки Узеса и Укаса и составил свое представление о ситуации. Довольно давно, а если мерить время привычным способом, то от пары веков до половины тысячелетия назад дома имели собственные дружины, как, в общем-то, располагают ими и сейчас, а легионов, подчиненных лично императору, не было вовсе. Естественно, боеспособность и оснащение дворянских отрядов довольно сильно отличались, что не могло сказываться на общем ходе боевых действий, которые приходилось вести практически безостановочно, осаживая агрессивных соседей и умиротворяя варварские племена. Пока не случилась военная реформа, результатом которой стало появление системы легионов. Что характерно, именно легионы стали местным социальным лифтом для простых поданных поднебесного Аркадона. Но не все благородные дома приняли такое положение вещей. Самых агрессивных и непримиримых Успокоили легионы еще тогда в прошлом. Но борьба за власть и влияние продолжается и по сей день, только приняв значительно менее радикальные формы. Каждая семья пыталась отстоять свои интересы. Как вместе, так и по отдельности, они были против монополий государства на насилие, считая это попранием собственных свобод. Что до меня, то я полагал, что вся полнота власти должна быть сосредоточена в руках государства. Но право на содержание карманных армий не было отменено тогда. И сегодня это делать никто не собирался. Почему благородные дома не разоружили? Если честно, то я попросту этого не знал, но, видимо, какие-то предпосылки для этого имелись. Заключив соглашение с Пипой, я остался доволен тем, как разобрался с Вандерджарнами. Это было важным шагом в восстановлении стабильности и порядка в сложной политической ситуации. А надежный тыл, в то время, когда враг стоит у ворот, едва ли не самое важное. Я прекрасно осознавал, что Пипа пыталась использовать меня для собственной выгоды, но все же согласился на ее условия. А кто с кого поимеет свою выгоду, мы еще посмотрим. Когда Вандерджарны получат свой завод обратно, это создаст союз, который может обеспечить мне поддержку в будущем. Если же Пипа окажется так глупа, чтобы отвергнуть мой долг, пока идет война, я и обратно могу у нее все отобрать, и не только металлургический завод. Город Манаан был оживленным центром торговли и ремесел. Обычно здесь было полно рабочих, моряков, торговцев, ремесленников и крестьян из ближайших деревень. Не было ничего необычного в том, что когда по улицам маршировала 47-я центурия иностранного корпуса под командованием штаб-сержанта Брогана, собралась целая толпа. Что действительно меня удивило, так это то, как холодно встретили моих легионеров. На улицах, по которым шагали бойцы, призванные защитить горожан, Собравшаяся толпа встретила роботом и недовольными взглядами. Горожане, стоящие по обе стороны дороги, тихо обсуждали прибытие военной силы. «Они пришли, чтобы отнять у нас последнее!» Раздавались голоса в толпе. «Зачем им нужно было сюда являться?» «Мы и так справляемся!» Добавляли другие, наблюдая за легионерами с настороженностью. «Они хотят устроить облавы на рабочих, участвовавших в забастовке!» Что нас ждет? Будут аресты? Вели мы на он уже вторую центурию, боятся нас. Убирайтесь обратно в Аркадо! и Кира Кровавого заберите. В целом легионеры платили горожанам той же монетою. Отвечать из них никто не стал, получив нагоняя от Брогана, но смотрели хмуро, хоть двигались уверенно и слаженно. Все это я узнал от штаб-сержанта, когда он мне давал отчет. В тот момент осознал, что вернуть доверие местных жителей будет совсем непросто. Наладить же отношения с горожанами было необходимо. Как надолго нас передислоцировали сюда, было неясно. «Мы привезли тела парней, сопровождавших вас, офицер», — закончил он свой доклад. «Что прикажете с ними делать?» «Нужно устроить похороны по местным обычаям». «Считайте, что уже сделано, офицер». Церемония состоялась на окраине города в небольшой роще, уже следующим утром. День выдался хмурым, накрапывал моросящий дождь. Два десятка мужчин и женщин готовились к погребению своих павших товарищей. Земля, разрытая для свежих могил, казалась открытой раной на теле единства. Звук боевого рога, пронзительный гордо, разнесся далеко за пределы рощи, как последний скорбный вопль о павших героях. Легионеры стояли в своих рядах, их лица были суровы, как каменные изваяние. Шлемы символом легиона «Мертвый единорог», аккуратно установленные на могильной камне, символизировали их жертву и преданность. Для меня это была личная церемония не только потому, что это были первые мои потери в единстве как командира, но и из-за того, что вместе с легионерами хоронили моих сослуживцев. Поразмыслив, я решил, что лежать в земле вместе с моими легионерами рыцарем Титана будет незазорно. По памяти прочел православную молитву над усопшими и пожелал земли пухом, мысленно прощаясь со всеми. Обернувшись, увидел ее. Невысокая, даже миниатюрная, ухоженная блондинка. Золотистая кожа, острый подбородок, высокие скулы. Из нарочито небрежной прически торчат острые кончики ушей. Экзотический разрез глаз. Пипа Вандерджарн также сочла возможным появиться на церемонии. Но сделала это без шума и помпы. В погребальную рощу ее привез один кучер. Ее белые меха контрастировали с полумраком царячем в рощи. Это бы раздражало меня, если бы не ее скорбное выражение лица. Она подошла к могилам и, остановившись, опустила голову, как будто вознося молитву. Ее присутствие было неожиданным, но весомым, как камень, брошенный в тихую гладь озера. После завершения церемонии, в стороне от остальных, я и Пипа обменялись взглядами. Я был офицером, потому и заговорил первым. «Спасибо, что пришли, Пипа. Это много значит для всех нас, особенно для меня». Она, подняв взгляд, мягко ответила. Я не могла поступить иначе. Они защищали нас с вами, Кир. Это был мой долг — почтить их память. Я кивнул, чувствуя связь, которая возникла между нами в этот трудный момент. Когда последние звуки боевого урога растворились во влажном воздухе, в роща воцарилась тишина. Присутствие баронессы произвело на собравшихся впечатление. Ее спокойное достоинство дополняло веса и мрачной торжественности церемонии. Взгляд Пипа снова нашел мой. — Кир! начала она. «Весь город говорит о прибытии легионеров с тревогой, а тебя из-за подавления беспорядков на заводе, иначе чем как Кир Кровавый уже никто не называет». Я спокойно кивнул, хотя слова больно укололи. «Не было никаких беспорядков. Имело место нападение на офицера легиона. Меня не интересует, что болтают сплетники. Когда настанет время, слова уступят место действиям, а страх сменится пониманием». «Если начнется бунт, «Мои бардейцы его не смогут подавить. Их всего девяносто». «Я постараюсь укрепить доверие», — ответил я, — «чтобы показать, что наше присутствие — это необходимая защитная мера. Процветание города переплетено с нашей собственной судьбой». Пипа бледно улыбнулась. Жест поддержки, который согрел мое сердце, несмотря на холод дождя. «Я верю в вас и в вашу способность руководить, юнкер».